Глава 40. День еще только начинается, и солнышко ласково пригревает спину Оливии, которая идет вдоль кромки воды по пляжу Толстух. Утро совсем ясное, погожее, даже тумана нет, только легкий ветерок. Небо радует глаз чистейшей нежной голубизной, а воздух пахнет свежестью. Вчера, когда небо было обложено низкими серыми облаками, а ветер не истовствовал, весь пляж был усеян сёрферами в чёрных гидрокостюмах. Они носились на своих досках по бурным волнам вдоль берега. Сегодня же ищущие адреналина сёрферы остались дома, а их место заняли собачники. Оливия уже успела обменяться приветствиями как минимум с десятком хозяев, вышедших на прогулку со своими питомцами. Такое столпотворение на пляже Толстух не характерно для апреля. Впрочем, в эти выходные оно вполне ожидаемо, в эти выходные проводится фестиваль нарциссов. Она понимает, что уже нагулялась, но не хочет уходить, пока не отыщет еще один. Закатав джинсы до лодыжек и, держа кроссовки в руке, она неторопливо идет по гладкому, слежавшемуся песку, влажному и холодному после недавнего прилива, оставляя за собой следы босых ступней. Она идет низко опустив голову пристально вглядываясь в волатистые песчинки под ногами. Пляж выметен дочисто, повсюду лишь мелкий песок, лишь изредка там и сям попадаются на глаза обломки ракушек, но она настойчива. И как она и была уверена, она его находит, полузасыпанный песком, белый и поблескивающий в лучах солнца. Она подбирает его, потом опускается на корточки у края воды и ждет, когда набежавшая волна слизнется с ее камешка песок. Она любуется им, держа на ладони, Белый, круглый и гладкий. Энтони был бы в восторге. Оливия улыбается. Вот теперь можно идти обратно. Вернувшись в свой район, она идет по центру дороги, восхищаясь бесчисленными нарциссами, этим неожиданным буйством ликующего цвета, словно три миллиона ярко-желтых фениксов одновременно восстали из пепельной серости. Жизнь возрождается. В этом году весна выдалась необыкновенно теплой, и нарциссы зацвели на две недели раньше обычного. Они повсюду, и они прекрасны. На подъездных дорожках уже много, где стоят машины, там и сам в домах распахнуты окна. Откуда-то доносятся жужжание газонокосилки и стук молотка. Пахнет мульчой и свежей краской. Наконец-то весна. Оливия останавливается перед домом Бет. Подъездная дорожка пуста. Наверное, они уже всей семьёй уехали в Сиас Концерт». Бет говорил, они сегодня собирались на пикник. На лужайке перед домом рядышком стоят два Адерандака, яркие и белоснежные, выкрашенные свежей краской. Оливия улыбается и бросает взгляд на часы. Она уже не успеет попрощаться с Бет перед отъездом, но нескоро увидится снова. Прежде чем развернуться и пойти домой, она доходит до почтового ящика, чтобы в последний раз проверить почту. Там ничего нет, вот и хорошо. Она возвращается обратно в коттедж, дом, который они с Дэвидом купили, планируя свое совместное будущее. Это был милый романтический план, но ему не суждено было сбыться. Может, сбудется для кого-то другого. Она останавливается на улице перед домом. Серая кедровая дранка, белые наличники, широкая терраса вдоль фасада, облицованная камнем дорожка. На лужайке у самой дороги, блестя в солнечных лучах, красуется, воткнутая в землю табличка «Продается». Оливия вздыхает. Для кого-то другого. Она уже упаковала вещи. Большую часть она отправила еще вчера, все остальное лежит в ее джипе. На самом деле, увозит она отсюда даже меньше, чем привезла сюда год назад. В дом можно уже не заходить. Прежде чем забраться в свой джип, она некоторое время сидит на траве на солнышке. но уже успела подняться по небу намного выше, чем было на пляже. И любуется своими нарциссами. В этом году она посадила еще дюжину, так что теперь их 18. 18 радостных желто-белых цветков, танцующих на легком ветерке, празднуя День нарциссов обещание нового начала. Сегодня они празднуют свой день на клумбе, выложенный белыми камешками, равномерно распределенными по земле вокруг. Сад камней 18 нарциссов идеальный дом для камешков Энтони. Оливия хочет добавить к ним тот камешек, который она нашла на пляже сегодня утром, и который до сих пор держит в руке, но потом передумывает. Вместо этого она подбирает земли еще два и сжимает все три в кулаке. Три. Три камешка. Это все, что ей нужно. Она срывает один из нарциссов, вдыхает его маслянисто-сладкий аромат и вставляет в волосы за правым ухом. Потом садится в свой джип, в последний раз окидывает взглядом свой дом. Свои нарциссы и камешки Энтони и едет прочь. Пассажиров на скоростном пароме до Ахаяниса немного. и свободных мест у окна полно. Сегодня с Нантакета никто не уезжает. Сегодня все едут туда, чтобы увидеть нарциссы. Оливия повидала их достаточно. Прокочет двигатель, они начинают отходить от пристани. Она оставляет сумку на своем кресле, поднявшись по трапу, выходит на палубу на корму когда они проходят мимо маяка Брэдпоинт, Она вытаскивает из кармана мелкую монетку и бросает ее в океан. Эта традиция символизирует обещание вернуться на остров. Она еще приедет сюда в гости к Бет с Джимми. Она стоит у Леера и смотрит, как полоса океана, отделяющего ее от крошечного островка, который она оставляет позади, становится все шире и шире. А лодки в бухте, два высоких церковных шпиля, здания в центре, серые точки домишек, испещряющие прибрежную полосу, все меньше и меньше. Вскоре Нантакет совсем исчезает из виду. Ровно набирает ход, Оливия возвращается на свое место в пассажирском салоне и устремляет взгляд вперед. Она возвращается к работе в Тейлор Крэпс, теперь как редактор отдела художественной литературы. Она готова и ждет с нетерпением. Первой книгой, которую ей предстоит редактировать, станет дебютный роман Элизабет Эллис который она сама привезет Луизе. Скоро он будет опубликован, и не терпится увидеть его на полках магазина, взять в руки, почувствовать в руках его вес и гладкость обложки. Олея открывает сумку и вытаскивает толстую стопку бумаги, без Бет. Она кладет ее на колени. Вот зачем она приезжала на Нантакет, за этим, за ответом, за душевным покоем. Пока паром везет ее обратно на материк, она открывает рукопись на последних нескольких страницах, и улыбаясь, принимается перечитывать свою любимую часть, смакуя каждое слово, всей душой слушая прекрасный голос Энтони.